Глава третья. Боль в правом плече заставила вскрикнуть. Я с трудом разлепила глаза. Мрачные каменные стены, два чадящих факела, от которых света едва хватало, чтобы разглядеть систему ремней, фиксирующих мою руку. Вторая привязана к лавке, на которой я сидела. Здоровенный мужик в кожаном фартуке поднял вопросительный взгляд От колеса, что держал своими лапищами, куда-то мне за спину, и крутнул колесо. Вновь пронзительная боль, в, похоже, уже вывихнутом суставе. имбицил пузатый, отпусти, больно же!» — вырвалось у меня. Мужик уставился на меня удивленными глазами. Че? И снова мне за спину глянул. «Проследить его взгляд я по понятным причинам не могла» а потому только мотнула головой, сбрасывая с ресниц выступившие слезы. «Да что же у вас за мир такой, где детей то убивать пытаются, то покалечить. Развяжи, говорю, руку сломаешь». ч вновь выдал пузан в фартуке. ч Через плечо да коромыслом по горбушке, чтобы не болтались колотушки. Выдала я на одном дыхании высказывание бабули-соседки, которая когда-то очень веселила меня». А что такое коромысло? Услышала я мужской довольно приятный голос. И имбецил? Объясни, пожалуйста. О, самое время для задушевной беседы! Выдохнула я, пытаясь совладать с болью. Хотела язвительно, но получилось как-то устало. Перед глазами расплывались радужные круги. Мужик вновь взялся за колесо, А я поняла, что уже не в состоянии дышать от дергающей боли в плече. Но тот просто ослабил ремни. Однако стало еще хуже. Закусив губой, я застонала. Большая тень заслоняла свет. Видимо, подошел второй, тот, кто говорил со мной. Я поморгала, пытаясь избавиться от слез, и подняла на него глаза. Очень широкий в плечах, с наполовину седыми волосами, забранными в хвост, внимательные глаза. При таком освещении непонятно, какого цвета. Одежда довольно богатая. Между тем, мою пострадавшую руку попытались извлечь из ремней, и я со свистом втянула в воздух. Мужчина стал перед лавкой, на которой я располагалась, сложив на груди руки, и рассматривал меня со странным выражением лица. «Я жду ответы», — сказал спокойно. Невероятно вы вправду хотите поговорить об умственной недоразвитости вашего помощника? Сейчас? Несмотря на все, я фыркнула. Палача, пояснили мне. Кажется, я открыла рот от удивления. Боль чуть отпустила и потихоньку я начала соображать. Че? Вновь вставил мужик в фартуке. Поправь девочке плечо и можешь быть пока свободен. Кинул на него взгляд благородный. Тот склонился надо мной, но я отпрыгнула от него каким-то образом. Оказалось, что встала так, чтобы этот благородный был между нами. — Не прикасайся, я сама! — выдохнула, придерживая больную руку. — Но... — растерянно посмотрел мужик на моего собеседника. — Ступай! — приказал и развернулся ко мне. — Наверное, начальник палача. — Ты сможешь сама вправить вывих? Я, ну, в теории, я знаю, как. Почувствовала, как щеки заливает краской и запнулась, опустив глаза. На мое здоровое плечо опустилась тяжелая рука, принуждаясь сесть. Я не сопротивлялась. Почему-то мужчине хотелось довериться, хотя я и понимала, что это с его согласием не выкручивали сустав. Он аккуратно положил теплую ладонь на больное плечо и чуть погладил его. Хар выполнял свою работу. Зачем же было его оскорблять? Мужчина так и не убрал руку. А я вздохнула и собиралась ответить, что просто было очень больно. Но в этот момент он дернул мою конечность так, что в легких внезапно кончился воздух. Я не смогла даже закричать. Сейчас, сейчас все пройдет. Сустав встал на место. Принялся ощупывать меня этот садист. Ну что? «Двигать рукой сможешь?» «Черт, больно-то как!» Сипло прошептала я, сминая здоровой рукой лацкан его камзола. И когда только успела схватить. «Потерпи пару минут, сейчас пройдет!» Как-то задумчиво повторил мужчина, глядя на мои пальцы, мявшие его наряд. «Да, я знаю, так всегда бывает!» Прошептала я, чувствую, как по виску катится холодная капля. «У тебя многовато странных знаний», — услышала задумчивая. «Что вы хотите?» — я с трудом заставила себя разжать пальцы. «Правду, девочка, мне нужна вся правда. Ты копия дочери ведьмы, но не она, верно?» «Больше, чем копия», — прошептала я и вновь почувствовала, как по щекам застроились слезы. «Зеркала нет. И в нашей квартире тоже. Я не вернусь домой». Больше не увижу свою маму, бабулю, которая которой так привыкла, тренера, одноклассников, никого. Я подняла глаза на ожидавшего пояснения мужчину. Своим признанием я смогу навредить только себе. Я расскажу. Только прошу, пообещайте, что от вас король не узнает обо мне. Почему? Мгновенное удивление сменилось настороженностью. Мне надо разобраться. «Та женщина, мама...» Я нервно облизала губы. Она говорила о власти. И «Я... я не хочу наводить панику. Ее ведь уже нет, и... в общем, обещайте. Я понимаю, что вы тут расследование ведете. Я все расскажу, но...» не договорила, умоляюще глядя на мужчину и неосознанно потирая больное плечо. Внезапно тот улыбнулся я обещаю, что от меня король ничего не узнает. Он развязал шелковый шарф, которым была повязана его шея, и принялся фиксировать больное плечо. Рассказывай. Я рассказала все. Ему хотелось довериться, и я, забыв об осторожности, говорила и говорила, он слушал. Иногда хмурясь, иногда улыбаясь. Не перебивал и не останавливал. Наконец я дошла до того момента, как очнулась здесь и замолчала, отведя глаза. — Прости, девочка, мне стоило предупредить своих людей, чтобы не торопились с твоим допросом. Он потянулся, чтобы погладить меня по голове. А я, резко выдохнув, через нос подскочила. — Ну, знаете, — возмущенно засопела. — Ты прямо как маленький ежик, — усмехнулся мужчина. — Так же смешно фыркаешь и сопишь. — Сир, — раздалось от дверей, — прошу прощения, но... — Сир? Я перевела взгляд на замершего на лавке в расслабленно задумчивой позе мужчину. Вы? Да, маленький ежик. Я король. И заметь, а себе ты мне рассказала сама. Разумеется. Мои плечи опустились. Я присела рядом с ним. Кому я тут душу изливала? Сир, у вас встреча, вы просили напомнить. Да, беруш, идем. Он поднялся и направился к двери. А я уставилась на мягкое кресло, обитое красным бархатом, что стало видно, когда дверь в коридор отворилась, и вошел стражник с факелом, таким же чадящим, как и те два, что уже горели здесь. Дверь закрылась, оставляя меня одну. Боже, да я ведь в пыточной. Обвела взглядом жуткие приспособления и поежилась. Почему-то раньше, когда я говорила с королем, Мне это не приходило в голову. А ведь наверняка мои 13 лет и так уж и мало для этих мест. И меня вряд ли здесь считают ребенком. Стало совсем жутко, да еще и рука разболелась. Леди, раздался от дверей, грубоватый мужской голос. Вас приказано проводить. В помещение вошел охранник. Я безропотно поднялась. Конечно, меня сейчас посадят в камеру. А если его величеству станет скучно, то я к его услугам. Но я ошибалась. Руки мне не связали и грубо не толкали, а очень даже вежливо указывали дорогу. И на этом спасибо. И я брела сопровождая моей воякой, даже не замечая, куда иду. Холодные мрачные коридоры, ступени наверх, снова коридоры. Я бездумно смотрела на серые плиты пола. И лишь когда они сменились, ковровая дорожка вздрогнула и подняла голову. И я находилась в коридоре, довольно широком и светлом. Стены здесь были украшены картинами и множеством светильников, в которых горели магические огоньки. О них я знала от Крис. Она показывала мне. Невольно задержала шаг, но никто не торопил, давая возможность осмотреться. Я оценила богатое убранство коридора дворца. Необычные наряды на тех, несомненно, благородных господах и дамах, что смотрели на меня с полотен талантливых мастеров. Бросила быстрый взгляд на молчаливого сопровождающего. Он чуть поклонился. Меня зовут лейтенант Беруш. Леди, я состою в дворцовой страже. Его Величество Хашур Третий приказался проводить вас в гостевые покои. В вашей прежней башне нужен ремонт, так что... Мужчина развел руками. Спасибо. Промямлила я тихо и вновь занялась осмотром портретов. Хотелось спросить о многом, к примеру, почему меня не отправили в камеру или что за люди изображены на этих прекрасных полотнах, или что со мной будет дальше. Но я продолжала идти молча, боясь до дрожи в коленях выдать свою иномирскую неосведомленность. Вскоре передо мной распахнулась одна из множества боковых дверей. И офицер отступил в сторону, давая мне возможность пройти первый. Дверь за моей спиной аккуратно закрылась, и я вновь осталась в одиночестве. И что теперь? Я, находясь в каком-то подобии прострации, осматривала богатую добротную мебель, стены задрапированные красивой бледно-зеленой с золотом тканью, мягкий пушистый ковер под ногами, небольшой камин с резным узором. Здесь же находилось еще две двери. Мне было не по себе от осознания того, что я в другом мире, в дворце. А еще по телу разливалась слабость как после долгой болезни, надо бы присесть, но между мной и ближайшим креслом располагался светлый ковер. Я все не решалась ступить на него. Позади открылась дверь. Резко обернувшись, я увидела двух девушек, застывших в проеме. А потом мир опрокинулся, погас.